Глава 15. От кого: k.evans@ собакаevanslitagenz.com. Кому: doc.parker@m.mac.com. Собака, Дата: 28.09.2006, среда. Тема: Дело на Мози. Я поговорил с Саймон Энд Эмпл Шустер. Дэблдей и Риверхед. Они все заинтересованы. Я начну принимать предложения, как только ты дашь мне официальную заявку. Быть может, мы даже утроим торги. Ну же, Дук, давай всё сделаем. Чем ты там чёрт подери занимаешься? К. От кого? duk.parker@m.com. Кому? k.evans@ evanslitagents.com Дата: 28.09.2006 Среда Тема: Спасибо не надо. Извини, Кайл. Я пока не готов. Д. От кого: kyle.evans@evanslitagents.com Кому: duke.parker@mack.com Дата 28.09.2006, среда. Тема: Хватит темнить. Чёрт подари, дук. Давай поторгуемся с ними. Вспомни, как ты годами искал работу. Раньше за такую возможность и с радостью дал бы отрезать своё левое яичко. К от кого? duk.parkersobaka@m.com. .ком. Кому? Kyle.evans@evanslitagents.com Дата 28.09.2006 среда Тема То было тогда, а это сейчас. Пожалуйста, оставь меня в покое. Д. От кого Kyle.evans@evanslitagents.com Кому doc.parker@mmac.com Дата 28.09.2006 среда. Тема: Хитрый ход. Ладно, ты круто берёшь. Мне нравится, но помни, что долго так продолжаться не может. Скоро надо будет подписать контракт. К: От кого? Системный администратор. Кому? Kyle .evans собака evans lit against.co дата 28.09.2006 среда тема письмо не было доставлено ваше письмо не дошло до адресата получатель занёс ваш адрес электронной почты в чёрный список